Нью-Йорк. Площадь ООН 760. Решение разместить штаб-квартиру организации наций в Нью-Йорке приняли, как известно, в феврале 1945 года в Ялте три лидера антигитлеровской коалиции, соответственно, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Почему выбрали именно этот город и именно эту страну, вопрос темный и до конца неясный. Скорее всего, Сталин сделал таким образом реверанс в сторону американского коллеги на фоне прочих решений на этой встрече, явно перевешивавших в советскую сторону. Но решение было принято, а затем подтверждено в июне того же года в Сан-Франциско представителями 50 государств. Комплекс же зданий ООН на Манхэттене между Первой авеню, 42-й и 48-й улицами был построен семью годами позднее – и к проектированию его приложили руку очень многие известные архитекторы из разных стран, включая Оскара Немейера и Шарля Корбузье. Главное здание ООН насчитывает 39 этажей и представляет собой стандартную стеклянно-бетонную коробку, каких-то он же в Нью-Йорке стоит немало. А заседание Генеральной Ассамблеи он проходит в огромном зале на первом этаже главного здания. Мещает он 1900 человек, Причем для делегаций каждой страны отводится шесть мест. Вот в это здание и в этот зал и прибыл лидер Советского Союза Григорий Романов 27 марта 1989 года. «Это здесь, значит, стучал ботинком по трибуне Никита Сергеевич?» — спросил он у нас, сопровождавшего его министра иностранных дел. «Да», — признался тот, — «причем именно вот на этом вот месте, где вы сейчас сидите». Там сложная история вышла, Григорий Васильевич. Если хотите, я расскажу. За обедом расскажите, согласился Романов. Сейчас же нас накормить должны. И действительно, всю советскую делегацию, специально назначенный человек от секретариата, проводил в огромную столовую, расположенную по соседству с залом Генассамблеи. Здесь им пришлось встать в очередь к раздатку и набрать желаемую еду самостоятельно. Правда, платить за это не пришлось сопровождающий провел своей карточкой по терминалу и указал на свободное место в зале но надо же сказал романов сколько лет я не бывал в обычной столовке тридцать точно кто бы сказал что это случится в америке ни за что бы не поверил делегация уселась со своими подносами за длинный свободный стол и генсеку устремил вопрошающий взгляд на воронцова ну так я слушаю про никиту сергеевича там очень темная история случилась ответил тот, ковыряя вилкой в гарнире. По одним данным, у Хрущева слетела одна туфля, когда он шел к своему месту, и он просто не успел ее надеть и положил на стол рядом с микрофоном. А по другим он все же снял ботинок и постучал им по столу несколько раз, протестуя против антисоветских высказываний английского премьер-министра. Есть еще и третья точка зрения. Он вообще ничего с этим ботинком не проделывал. Его просто дорисовали на снимке досужие репортеры. На следующий день во всех крупнейших газетах появился этот снимок. Хрущев и ботинок. «Кстати, не самая плохая ситуация, которая с Никитой Сергеевичем случилась», отреагировал Романов. «Бывало и похуже. Вспомнить его речь на встрече с интеллигенцией и что он про Вознесенского там сказал. Или случай в Манеже, где он, на наверное, неизвестного напустился. Я могу еще вспомнить случай в Индии». Добавил Воронцов градусов обсуждения. И что там случилось в Индии? Хрущев попросил остановить автомобиль во время поездки по Калькутте и вышел пообщаться с народом. А народ не понял. Смел ограждение едва не разорвал Никиту Сергеевича и сопровождавшего его Булганина на сувениры. Он вообще очень много по заграницам ездил. Завершил свою речь Воронцов. Больше пятидесяти раз, если мне не изменяет память. да Рядом с таким генеральным секретарем не скучно было существовать, подытожил беседу Романов. Однако у нас тот вечером предстоит серьезная баталия. Ботинком по столу я стучать, конечно, не стану. Но, судя по тому, что пишет мировая пресса, на Югославии ожидается очень серьезный нажим. А напомните, кто у них сейчас главный после Тита? Бранко Микулич. Тут же отозвался Воронцов. Он из Боснии, вообще-то, но по национальности хорват. Не позавидуешь ему при всем желании. После Тита в стране начался разброс и шатание. Экономика забуксовала. А тут еще и скандал с одной коммерческой фирмой. С какой? Поинтересовался Романов. Агрокоммерция, она кажется, называется. Оппозиция обвинила Микулича в том, что он предоставил ей исключительные права по госзакупкам. Причем доказательно обвинила. Так что дни Микулича на главном посту, на мой взгляд, подходят к концу. «И кто вместо него будет?» «Анте Маркович. Тоже хорват и тоже из Боснии. Это и не удивительно. Тита же и сам хорватом был по происхождению. Надо будет поговорить с обоими». Этими словами и закончился обед советской делегации в столовой Генассамблеи ООН. А перед началом заседания, посвященного Косовскому вопросу, Романова познакомили с председателем Союзного Веча Югославии Бранко Микуличем, стереотипным восточноевропейским бюрократом, судя по внешнему виду. А рядом с ним оказался еще один деятель, представившийся Слободаном Милошевичем. На данный момент он занимал пост лидера сербской компартии и сопровождал почему-то президента, пока еще объединенной Югославии. «Добрый вечер, товарищ Микулич!» – пожал ему руку Романов, а тот ответил на довольно сносном русском. «Рад встрече, товарищ Романов!» «Как дела, товарищ Микулич?» Продолжил вежливыми оборотами генсек. «Как здоровье, как семья, как вам в Нью-Йорке?» «В Нью-Йорке неплохо», — также вежливо отвечал ему Хорват. «Довольно тепло для марта месяца. Семья тоже в порядке. Давайте сразу к делу, Григорий Васильевич». С трудом справился он со сложными русскими наименованиями. «Я не против, давайте». Романов указал на свободный стол в фойе ассамблеи «Я весь внимание». «У нас большие проблемы, товарищ Романов». Продолжил Микулич после того, как они уселись за этот стол. И «Мы очень сильно рассчитываем на помощь Советского Союза в решении этих проблем». «Я немного в курсе», – наклонил голову Романов. «Но хотелось бы все же подробности непосредственно из эпицентра этих проблем. Что не так и какая именно помощь вам требуется?» «Товарищ Романов, проблема у нас связана с национальным фактором, с албанцами из автономного округа Косово, если знаете, что это». Романов молча кивнул. Тогда Микулич продолжил. «Я немного в курсе того, что происходило в вашей стране два... Нет, уже два с половиной года назад. Ситуация очень похожа. Югославская сторона была бы очень признательна советской стороне за любую помощь в решении национального вопроса». «Не буду скрывать», — хмуро отвечал Романов. «Действительно, в 85-м году у нас были очень немалые проблемы в этом отношении». СССР ведь состоит из куда как более большего количества национальных образований, чем Югославия, и объединить их в единое целое – это целое искусство. Не хуже, чем опера или балет. Лебединое озеро, например. И как же вам удалось сохранить межнациональный мир? Не на шутку заинтересовался югославский лидер. Я немного углублялся в новейшую историю СССР и знаю, что 85-й год был очень непростым для вас. «Понимаете, Бранко» перешел на более близкую форму общения романов. «Если совсем честно, то я и сам до конца не понимаю, как у нас получилось сохранить мир между национальностями. Прошли, можно сказать, по лезвию бритвы и не свалились с него, с этого лезвия. Ни в сторону закручивания гаек, ни в ее противоположность, в отпускание вожжей. С лошадьми когда-нибудь отношения имели? Да. От неожиданности Микулич смешался на пару секунд, но быстро собрался». В молодости даже объезжал жеребцов. У отца на хуторе постоянно держались десяток лошадей на продажу. А я в молодости только с коровами имел дело. Честно признался Романов, в нашей Псковской области лошадей почти не держали. «Коровы — это хорошо!» — улыбнулся югославский лидер. «Коровы — это молоко и удобрение для пашни!» Однако, переходя к более насущным вещам, поделитесь, как у вас получилось сохранить дружеские межнациональные отношения. Советский Союз же в этом отношении поделен на гораздо большее количество национальных квартир, чем наша Югославия. У вас же, если не ошибаюсь, одних союзных республик 15 штук, а вообще всех национальных квартир больше сотни, так? Все правильно, вздохнул Романов. Это наследство досталось нам от первых лет советской власти. Одних равноправных союзных республик у нас 15 штук, а еще автономные республики их 12 штук. «Автономные области и национальные округа. Этих 16. Наследство от предыдущих властей нам досталось очень сложное. Но, как говорится, родители не выбирают». «У нас ситуация немного проще, но не очень намного», — признался Микулич. «Республик 6 штук плюс два национальных образования внутри Сербии, Воеводина и Косово». «С последней у нас как раз и возникли особенные проблемы, которые даже вынесли сейчас на Генеральную ассамблею ООН». — Да, я немного в курсе, — отвечал Романов. — Наши спецслужбы выдали мне подробную справку о межнациональных отношениях в вашей стране. — Может быть, с высоты своего положения, опираясь на опыт разрешения аналогичных проблем, — осторожно заметил Микулич, — вы сможете посоветовать нам какой-то выход из этой ситуации? — У нас есть регион почти полностью аналогичный вашему проблемному косово заметил Романов. — Называется он Чечня, если коротко а если полностью, то Чечено-Ингурская автономная республика». «И что же говорит ваш опыт, базируясь на обстоятельствах вокруг этой республики?» заинтересовался Микулич. «Ничего особенно сложного», — ответил Романов. «Сочетание жесткой политики центра и гибкой работы на местах. Вообще весь Северный Кавказ и Чечня, в частности, на протяжении пары веков занимались тем, что грабили всех соседей, до кого могли дотянуться. Так вот сложилось». Поэтому сначала Российская империя, а затем и Советский Союз приложил очень большие усилия, чтобы как-то направить чеченцев в мирное русло. Кавказская война, если вы знаете, продолжалась около полувека, да и по окончании ее не один раз вспыхивали рецидивы. Так что рецепта немедленного выздоровления тут нет. Нужна длительная терпеливая терапия. Это все прекрасно, товарищ Романов, нетерпеливо дернул головой Микулич. Но конкретное решение по этому вопросу примут сегодня на Генассамблее. Крайний срок завтра. Что нам с этим делать? Во-первых, не паниковать, товарищ Микулич, быстро ответил Романов. Паника – это не совсем то, что необходимо для принятия верных решений. А во-вторых, кто сказал, что решение будет принято? То, за что голосует Генеральная Ассамблея, не является обязательным для исполнения документом, если помните. А обязательного решения Совета Безопасности он точно не будет, потому что СССР использует право вето В крайнем случае, если вдруг обстоятельства сложатся так, что и там большинство будет против Югославии». «Я рад встретить поддержку нашего великого северного соседа», улыбнулся Микулич. «Ну а внутри страны что вы нам посоветуете сделать?» «Ничего особенного. Беспорядки надо гасить зародыши. Это не обсуждается». А на долгосрочную перспективу я все же рискнул бы предложить изменения миграционной политики. Не надо там еще больше албанцев в вашем Косово. А вот сербов и черногорцев не мешало бы добавить. А что у вас с хорватами и славянцами, не расскажете? Тут тоже все сложно, тяжело вздохнул Михулич. Они в последнее время сильно тянут одеяло на себя. Боюсь, дело скоро дойдет до выхода этих республик из Союза. С хорватами и славянцами надо работать. Не менее тяжело вздохнул романов У нас ведь тоже совсем недавно украинцы и грузины вели себя очень вызывающе. Но мы с этим худо-бедно справились. На данный момент в межнациональных отношениях СССР царит холодный мир. Регионы не выдвигают новых требований, а центр тоже соблюдает статус-кво. Возможно, это и не является основой для долгосрочного мира, но на данный момент устраивает все стороны. Григорий Васильевич напомнил себе Воронцов. Через пять минут начинается заседание Совбеза. Опаздывать нехорошо. Понял вас, Юлий Михайлович. Встал из-за стола Романов, а потом добавил Югославу. Встречаемся через час на Генеральной Ассамблее. А с вами, товарищ Милошевич, я хотел бы поговорить отдельно. Заседания Совета Безопасности он проходили в более камерной обстановке. Там ведь не было тысячной аудитории. В Совбез входили пять постоянных членов. СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также 10 переменных, избиравшихся на годичный срок. Конкретно в 1989 году непостоянными членами «Совбеза» являлись Бразилия, Индия, Пакистан, Нигерия, Италия, Япония, Колумбия, Мексика, Польша и Канада. Романова и Воронцова проводил зал соседаний «Совбеза» специально назначенный проводник. Зал этот располагался в том же здании что и генассамблея, но немного в стороне. Члены делегации тут занимали места за большим полукруглым столом, образующим незамкнутый круг. Видимо, предполагалось, что такая фигура будет символизировать открытость структуры к внешнему миру. Чуть в стороне были места для экспертов и прессы, а центральная стена зала была украшена картиной норвежского художника Перра Крога. И как называется эта картина? спросил романов у воронцова указывая на гигантское полотно «А она без названия ответил информированный министр просто картина в поддержку мира ну что же мне нравится такое название сказал романов устраиваясь на месте с табличкой ссср когда начало да буквально воронцов посмотрел на часы через 5-деся минут подтянуутся все участники и начнем Все участники подтянулись намеченные сроки, и председательствующий генеральный секретарь он Хавьер Перес де Куэльер позвонил в колокольчик ровно в 16.00 по восточно-американскому времени. «Господа, давайте начнем», — призвал он собрание конструктиву. «Сегодня у нас в повестке дня один вопрос. Ситуация в автономном районе Косово, входящем в состав Югославии. Как всем, наверное, хорошо известно...» На прошлой неделе там состоялись многочисленные митинги и манифестации, подавленные властями страны. Это вызвало обеспокоенность широкой международной общественности. Поэтому и было решено обсудить косовский вопрос на уровне организации объединенных наций. Кто хочет высказаться первым? Руку поднял министр иностранных дел Франции Жан Бернар Ремон. Ему и предоставили слово «Медам и начал он на своем языке, а потом перешел на общепонятный английский. Французская общественность с большим беспокойством восприняла последние трагические события в округе Косово. Насилие государственных структур в отношении мирных выступлений коренных граждан Косово не могут вызвать ничего, кроме чувства протеста. Ну и так далее. Добрых 10 минут проговорил этот Ремонт, не сказав, в общем, ничего содержательного. А закончил он свою речь призывами сплотиться против всего плохого и за все хорошее. Следом стал представитель Мексики, какой-то Хорхе Гонсалес. Судя по всему, он плохо был осведомлен о том, о чем ему надо было говорить, поэтому ровно те же 10 минут зачитывал по бумажке ни к чему не обязывающую речь о мире во всем мире. Далее председательствующий предложил высказаться японцу Тосиру мицуне Как и все восточные люди, он выражался исключительно аллегориями и цитатами из классиков. Ничего конкретного никто не услышал. Ну а дальше... Куэллер указал на Романова. Давай, мол, вступай в бой. И Романов вступил. Господа, сказал он, не поднимая со стула, тут все так говорили. Позвольте мне начать с небольшого исторического отступления. В ночь на 24 августа 1572 года во Франции случилась так называемая Варфоломеевская ночь, в ходе которой только в Париже было вырезано 3000, а во всей стране около 30 тысяч гукинотов. Собравшиеся обратились в слух от такого нестандартного начала, а Романов продолжил. «Как всем вам хорошо известно, причиной этого прискорбного события явились религиозные разногласия между католиками и протестантами. Во Франции их называли гугенотами. Я к чему вспомнил эти дела давно забытых дней и предание старины глубокой?» К месту вернул он цитату из Александра Сергеевича. «Если бы тогдашние французские власти владели ситуацией, и приняли определенные меры, ничего серьезного не произошло бы, верно? По крайней мере, точно не в таких вот масштабах. Романов посмотрел вокруг. Не увидел желающих ставить ремарку, поэтому продолжил беспрепятственно. Вот и в Косово. Если власти самоустранятся от принятия каких-либо решений, ситуация явно может пойти в разнос. Там же наблюдается острый антагонизм между коренным сербским и пришлым албанским населением. Так, зачем нам новая Варфоломеевская ночь? Тут уже не смогла смолчать американская представительница при ООН Мадлен Олбрайт, которая с места в карьер заявила следующее. «Это спорный вопрос», — сказала она своим скрипучим голосом, «кто в Косово коренные жители, а кто пришлые?» «Исследования наших историков говорят о том, что албанцы — «Жили там со времен Древнего Рима, и, соответственно, появились там гораздо раньше сербов». «Миссис Олбрайт», — вежливо ответил ей Романа, — «давайте оставим исторические изыскания на другой раз. Гораздо важнее разобраться в нынешних причинах косовских проблем и найти приемлемый выход из них». Олбрайт надулась, как мышь на крупу, но в дальнейший диспут не полезла. «Вот и хорошо», — потер руки Романа, — «вот и договорились». У советской делегации есть предложение не вмешивать пока что в косовские дела организации объединенных наций а направить туда для мониторинга ситуации представителей тех стран которым сербы косовары и албанцы косавары доверяют допустим на срок один год а в дальнейшем эту цифру можно будет подкорректировать позвольте не утерпелся своего председательствующего места кэлр наша организация не уполномочена согласовывать или не согласовывать контингенты отдельных стран мы можем только отправить силы под флагом оон сеньор куэлер ответил ему советский лидер в жизни случаются такие ситуации когда писанные правила перестают работать тогда люди начинают руководствоваться правилами неписанными на мой взгляд сейчас настал именно такой момент пускай противоборствующие силы в косово определят те страны, которым они могут доверять. Оттуда и поступят необходимые для поддержания порядка контингенты. «А мне нравится предложение советского руководителя», неожиданно высказался с места бразильский представитель Джозеф Феррейра. «Давайте попробуем работать по-новому. На дворе как-никак конец XX века. Пусть стороны конфликта определят тех, кому они доверяют. А если что-то пойдет не так, то мы соберемся еще раз по этому поводу». «Наша страна будет категорически против», – проскрепела Олбрайт со своего стула. «Нельзя произвольно менять устоявшуюся основу ООН». «Давайте проголосуем», – предложил Романов. «У нас же здесь демократические принципы работают. Вот и узнаем отношение большинства к этому предложению». За идею, высказанную советской стороной, проголосовало большинство. И среди постоянных, и среди переменных членов Совбеза. Однако голос США заблокировал принятие положительного решения. Это было обозначено при создании он вето одного из пяти ядерных держав Ну что же, — со вздохом сказал Романов, — видимо, придется обратиться напрямую к Генеральной Ассамблее. Там права вето ни у кого не имеется. Олбрайт аж перекосилась после его слов. Но говорить ничего не стало, а просто удалилось в совещание, гордо подняв голову к потолку. А в перерыве между соседанием Совбеза и общей сессией Генассамблеи Романов все же пересекся со Слободаном Милошевичем, на данный момент председателем сербских коммунистов, а в недалеком будущем и президентом многострадальной Югославии, а затем союзного государства Сербии и Черногории. «Я давно слежу за вашей деятельностью», — слегка приукрасил действительность советский лидер. И, «Исходя из своего опыта, понимаю, что совсем скоро вы станете во главе вашего государства». «Я весьма признателен вам. Прижал руки к груди Слободан по-русски, он говорил достаточно сносно, за высокую оценку моей личности. Я тоже давно слежу за вашей деятельностью и, честно признаюсь, что восхищен, как вам удается постоянно лавировать между Сцилло и Харибдой и не остаться целым и невредимым. У меня бы так не получилось. Знаете древнегреческого мифология?» Искренне удивился Романов. «Да, если вдуматься, то деятельность любого политического лидера – это маневры между Сциллами и Харибдами. И это задеть нельзя, и это затронуть невозможно. Но надо стараться. Так вот, мои вам искренние советы будущей государственной деятельности. Примите? Вы еще спрашиваете, – улыбнулся Милошевич. Выслушаю все, что вы скажете с большим вниманием. Тогда слушайте» ответил Романов с самым серьезным выражением лица. И не говорите потом, что не слышали. Совет номер один. Постарайтесь договориться с хорватами и словенцами. Это будет самым важным пунктом вашей будущей деятельности. Можно и на уступки пойти ради мира. Это я вам говорю с высоты своего собственного опыта последних четырех лет. Хорошо, я постараюсь, ответил Милошевич, хотя это будет непросто. А еще какие советы последуют? Совет номер два. — продолжил Романов. — Не надо портить отношения с Европой. Лучше плавно лавировать, как яхты при встречном ветре. Никогда не ходили на яхтах? — Очень давно, — улыбнулся в ответ Слободан. — На Адриатике было дело. Я был молодой и здоровый тогда. — Вот и отлично. — Вспомните молодость, — ответно улыбнулся Романов. — И, наконец, третий и последний совет. Косово надо наглухо закрыть для постороннего влияния. В первую очередь Албанского, но и о посторонних направлениях забывать не надо. «Как же так, Григорий Васильевич?» Взволновался Милошевич. «Ведь, согласно вашему же предложению, в Косово предлагается ввести миротворческие силы других государств. Как в этих условиях мы можем закрыть его от постороннего влияния?» «Скажу вам по секрету», — ответил Романов, «вопрос о миротворческих контингентах будет обсуждаться еще очень долгое время». И мой личный прогноз о возможности его ввода в Косово 50 на 50. Даже чуть больше в сторону отказа. Так что время у вас пока есть. Действуйте, если хотите выжить. А на Генеральной Ассамблее после обмена колкостями с разных сторон противоборствующих сил прошло общее голосование, на котором мнения разделились практически поровну. 80 за Сербию, 75 против, 10 воздержались. По окончании сессии к Романову Снова подошли оба югославских лидера, и Милошевич сказал, что они были бы рады, если бы советская сторона стала силой, контролирующей ситуацию в Косово. «Думаю», — ответил Романов, — «что наша страна прислушается к мнению югославской стороны и пришлет свой воинский контингент. А не знаете, албанцы кого выберут, секунданты?» «По слухам», — ответил Милошевич, — «это будет Западная Германия». «Значит, повторится Вторая мировая война», — улыбнулся Романов. «Русские против немцев. Шутка», — добавил он в виде вытянувшейся лица собеседников. «А если подытожить все события, случившиеся сегодня, то, в принципе, все неплохо сложилось. Могло быть гораздо хуже. Так что выше нос, товарищи, мы еще повоюем». А еще чуть позже, на встречу с советским лидером, в здание он прибыл и американский президент, как они и договаривались немного ранее. «Рад встречи с вами, мистер Романов!» Начал буш диалог с улыбкой. «Вы хотели обсудить со мной какой-то конфиденциальный вопрос?» «Я внимательно слушаю». «Я тоже счастлив видеть вас в добром здравии», вежливо ответил генсек. «А вопрос мой очень простой, но в то же время и довольно сложный». «Вы знаете, что у меня есть две дочери?» «Конечно!» «Справку о семейном положении основных мировых лидеров мне Госдепартамент подготовил одну из первых. Одну из дочерей зовут Валентина» а вторую Наташа, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — хмуро отвечал Роман. «С младшей Наташей у меня и возникла некая проблема. Она хочет выйти замуж за американского гражданина». «Да-да», — тут же откликнулся бы «Мне об этом говорил Кейси буквально на днях. Его, если же зовут, если не ошибаюсь, Илон Басков. Он работает в нашем посольстве в Москве. И еще он кадровый советник ЦРУ», — буркнул Роман. «Такие уж правила». Развел руками Буш. Практически все сотрудники посольств в той или иной мере сотрудничают с разведкой. «Так вот», — продолжил генсек некоторой натугой, — «меня лично напрягает эта ситуация. Они хотят пожениться и уехать куда-то в Майами. А это, согласитесь, немного выходит за рамки». «Что же здесь такого необычного?» — усмехнулся Буш. «Молодым людям свойственно иногда влюбляться и жениться» напрягая то, что эти молодые люди немного необычные, — ответил Романов. — У меня есть небольшое предложение по этому поводу. — Внимательно вас слушаю, — откинулся на спинку кресла президент. — Я между делом узнал, что у семьи Басков есть домовладение в Черногории. Это ведь часть Югославии, верно? — У меня таких данных нет. — Немного нервно, — ответил Буш, — но вполне допускаю такую возможность. — Так вот, пусть Наталья и Илон живут в этом домовладении долго и счастливо. Таково мое предложение. А чтобы их счастье продолжалось подольше, нам надо бы быстро и конструктивно решить проблему Косово. Только и всего. Тогда я буду вам, мистер президент, чрезвычайно обязан. Буш пожевал губами, посмотрел зачем-то в окно, выходящее на пролив из Трива, после чего медленно и с расстановкой ответил, предложение заманчивое, мистер генеральный секретарь. «Пожалуй, я могу с ним согласиться. Что надо сделать с нашей стороны?» Отзовите вашего представителя при ООН. Тут же вылетела из Романова. сол брать очень трудно работать. Думаю, мы сможем это сделать. Еще что-нибудь? С Косово хорошо бы решить вопрос полюбовно, продолжил генсек. Ни вам, ни нам обострения в этом регионе не надо. Пусть миротворческие силы составят СССР и Германия. И хорошо бы законсервировать этот вопрос, ну, скажем, на 50 лет. В 21 веке, возможно, нравы смягчатся, и все будет разрешено более примирительным характером. — Как вы отнесетесь к такому предложению? — Я должен посоветоваться со своими министрами, — начал барабанить пальцами по столу. — Но думают, что ответ наш будет лежать в положительной области. — Я не сомневался в вас, мистер президент, — вежливо улыбнулся Романов. — Давайте заодно уже обсудим и остальные вопросы. Они ведь у вас имеются? — Да, конечно. «Основной вопрос связан с железнодорожными ракетами, как уж они там называются. Молодец! Хорошо бы их включить в предстоящий договор о ракетах средней дальности». «Окей, мистер президент», — ответил Генсек. «Я понял вашу озабоченность и думаю, что смогу ответить что-то определенное в течение недели-двух. Мне тоже надо посоветоваться со своими министрами».